Николай Ивановичу Гнедичу, 17 мая 1814 года, Париж. Посмотри мне в глаза, любезный друг. Ты сердишься? Я виноват. Виноват, что не отвечал до сих пор на твое длинное послание, как только несколькими строками. Виноват, что не писал к тебе ни разу из Парижу. Виноват, сто раз виноват. Но если б ты знал... Если был на моем месте, если б вошел сюда после трехдневной битвы, покрытой пылью и кровью, как говорят твои братья-поэты, вошел при шуме восклицаний народных, куда в этот хаос? И зачем? Затем, чтобы пообедать в Пале-Рояль? и, стремглав полететь на дорогу Фонтенебло, снова драться с великим Наполеоном, десять дней быть в авангарде, пока Наполеон сложит короны свои — Возвратиться в Париж, скакать за делом из конца в конец от Иенского моста к Аустерлицкому, от Монмартра к Ворота Мада, потом бегать по театрам и прочее, в музеуме восхищаться Аполлоном и прочее, жить с добрейшим из людей, с Дамасом и наслаждаться его обществом, хотеть беспрестанно уехать и не иметь на то возможности, наконец, простудиться и пролежать в постели семь дней. Вот моя история». «Верь ей или не верь, от тебя зависит. Но ты видишь, милый друг, что я не так-то виноват перед тобою. И могу ли быть по душе виноват перед милым, добрым гнедичем, которому многим обязан в жизни? Вот письмо к Дашкову. Оно длиннее твоего. Я писал к нему в веселом духе. К тебе пишу между хлопот отъезда. Куда?» в Лондон, если ничего тому не помешает. Отправь письмо к Бехметьеву и к сестрам. Вот еще к Вяземскому. Обнимаю тебя сто раз. Дамас тебе кланяется. Он остается здесь, Марешаль-де-Шамп, бригадным генералом, при принце Дангулемском. Я его дружбой обязан и вечно благодарен буду. Обнимаю тебя. Прости, батюшков. Кроме шестидесяти шести червонцев... «Я денег не получал от тебя».